Глава двадцать вторая. Девятнадцатого ноября для меня день памятный, день моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон. и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко. На этот раз Валега и Лисогор тоже что-то затевают. Валега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся без крыши хибарку на берегу Волги, выдает чистое, даже г л а ж е н о е белье. Потом целый день где-то пропадает и появляется только на минуту, озабоченный с т а и н н ы м и свертками под мышкой. Кого ты ищет? Лесогор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь. Под вечер я ухожу к Кустинову. Он уж третий день вызывает меня к себе. Сначала просто предлагает, потом приказывает, и наконец в последний раз приказываю во избежание неприятностей. Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно планы инженерных работ по укреплению обороны, с п и с к а наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схемы расположения предполагаемых НП. Меня ожидает длинная и нудная аннотация, пересыпанная историческими примерами, Верденами, Порт Артурами, т о т л е б и н а м и и Клаузовицами. Меньше часа. Это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю. Встречает Устинов меня необычайно торжественно. Он любит форму и ритуал. Вообще люди интеллигентного труда, попавшие на фронт, делятся в основном на две категории. Одних гнетет и мучает армейская м у ш т р а на них все сидит мешком. Гимнастёрка пузырится, пряжка ремня на боку, сапоги на три номера больше, шинель горбом, язык заплетается. Другим же наоборот. Вся эта внешняя страна военной жизни очень нравится. Они с удовольствием, даже с каким-то аппетитом к о з р я ю т п о м и н у т н о вставляет в разговор т о в а р и щ лейтенант, т о в а р и щ капитан. Щеголяют знания ему става и марок немецких и наших самолетов, прислушиваясь к полету мины или снаряда, обязательно говорят: полковая летит или из с т 2 п я т д е с я т двух начали. О себе иначе не говорят, как мы фронтовики, у нас на фронте. Устинов относится ко второй категории. Чувствуется. Что он слегка гордится своей четкостью и буквальным следованием всем правилам устава. И выходит это у него совсем неплохо, несмотря на п р е к л о н н ы й возраст, очки и б о в ь к писанию. С кем бы он ни поздоровался, он обязательно встанет, разговаривая со старшим по званию, держит руки по швам. Сейчас он встречает меня с какой-то особой торжественностью. Все в н е м с д е р ж а н о з а м к н у т о е выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, которым он указывает мне на табуретку. в с ё говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами. Сажусь на табуретку, он напротив. Некоторое время мы молчим, потом он поднимает глаза. И взглядывает на меня поверх очков. Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант. Каких событий? Как? Вы ничего не знаете? Брови его н е д о у м е в а ю щ е поднимаются. КСП вам ничего не сказал? КСП? На его излюбленном языке донесений это командир стрелкового полка, в данном случае майор Бородин. Нет, не говорил. Брови медленно, точно колеблясь опускаются и занимают свое обычное положение. Пальцы крутят длинный, аккуратно отточенный карандаш с наконечником. Сегодня в 6.00 мы переходим в наступление. Карандаш рисует на бумажке кружок и, подчеркивая значительность фразы, ставит посередине точку. Какое наступление? Наступление по всему фронту. Медленно, с макуя каждое слово произносит он, и наше в том числе. Вы понимаете, что это значит? Пока что мне понятно только одно. До начала наступления осталось десять часов, и обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам, первый за последние две недели, безнадежно срывается. Задача нашей дивизии ограничена, но серьезна, продолжает он, овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на вас. В 4.30?» Начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит, весь левый берег. В вашем распоряжении сейчас 7 м и н у т 9, в е с ь м а ограниченный срок, каких-нибудь 10 часов. Полку вашему предана рота саперного батальона. Вам надлежит Каждому стрелковому батальону придать по одному взводу этой роты с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях. Лежащий перед ним лист бумаги понемногу заполняется ровными, аккуратными строчками. Ни на одну минуту не забывайте об учёте. Каждая снятая мина должна быть учтена. Каждая обнаруженная м и н н а е поле зафиксирована, привязана к ориентиру и обязательно к постоянному. Вы понимаете меня? н е к бочкам, н е к пушкам, а к постоянному. Донесение о проделанной работе присылайте каждые три часа специальным посылным. ь Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуту разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовят сужек я заданию, чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерят сжигательные трубки. Я слушаю, записываю, поглядываю на часы. В девять ухожу. С командиром приданы н мне второй роты, это та самая рота, которая у меня постоянно работает. Договариваюсь, что придут они ко мне в два часа ночи. Лесогор встречает меня злой и склокоченной. Маленькие глазки блестят. Как тебе это нравится, а, лейтенант? От волнения он захлебывается, не может усидеть на месте, вскакивает, начинает рассказывать по блиндажу в зад и вперед. Окопались мы, мин наставили видимо, невидимо, сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет, мало этого. Дела й проходы, убирай Бруна. Все, вся работа. Суп о д хвост летит. Сидели в в к о п а х и подстреливали. б, Раз не лезет немец, что еще нужно? Меня начинает раздражать Лисогор. Давай прекратим этот д е л о т с к и й разговор. Мне нравится не в о ю д е л о твое. Лисогор не унимается. В голосе у него появляется даже жалобная нотка. Но обидно же, господи, обидно же! Ты посмотри на стол. В к о и т о веки с о б р а л и с ь по человечески и м е н и н ы о т п р а з д н о в а т ь И все теперь в Тартары летит. Стол действительно не узнаваем. п о с р е д и н е четыре уже раскупоренные поллитровки, нарезанные тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья Пушки, шоколад в коричневой золотом обертке. Селедка и гвоздь всего угощения, дымящиеся в котелке, заливающие всю землянку ароматом мяса. Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца, в о л е г а достал. На ту сторону специально ездил. ч у м Ак должен был прийти? Молоко сгущенное, т в о е л ю б и м о е Ну что теперь делать? На новый год о с т а в л я т ь так что ли? Что и говорить, куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь, оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления, почти полтора года, шестнадцать месяцев ждали. Вот и пришел он наконец, этот день. Мы наливаем себе по полстакана и не чокнувшись выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это в конце концов не важно. Важно, что з а я ц Настроение несколько улучшается. Лисогор даже подмигивает. Торопись, лейтенант, пока не вызвали. Два раза уже за тобой присылали. Через минуту является связной штаба. зовет Обросимов. Майор и Обросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться. Комбаты, штабники, командиры спецподразделений, Чумак в неизменной своей бескозырке, растегнутый, с сияющий тельняшкой. н у что, инженер? Сорвалось? Сорвалось. Ладно, в буфет спрячь. Вернемся, поможем. И весело хохочет, сверкая глазами. Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое КП командиру полка сделать. Старое не годится. Баков не видно. Я так и знал. Ну и конечно разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты. Смотри инженер, не подкачай. п о п ы х и в а е трубкой Бородин. Картошек своих вы там на передовой понасажали? Кроме вас никто и не разберет. Подрываются еще наши. А каждый человек на счету, сам понимаешь. Чувствуется, что он волнуется, но старается скрыть. Трубка по м и н у т н о гаснет, а спички никак не зажигаются, коробки никуда не годятся. А НП рельсами покрой. И печка, чтобы была. Опять ревматизмы мои заговорили. В пять ноль ноль минуту в минуту буду. Если не кончиш, ь ноги повырываю. Понял? Давай, нажимай. Я ухожу. Лисогор сидит и меняет п о р т е н к у Но ну. бери отделение и к пяти ноль ноль, чтобы новая НП была готова. Новая к пяти? Обалдели они, обалдели не обалдели, а в твоем распоряжении семь часов. Лисогор в сердцах впихивает ногу в сапог так, что отрывается ушко. На охоту ехать, с о б а кормить. к Говорил я, что из того и н п не будет. Баков видно. Ничего говорят, баки не нам, а сорок пятому дадут. А нам левее, вот тебе и левее. Ладно, ворчать завтра будешь, а сейчас Не конетелься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков картеллеристом посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно? Все понятно. ч ё о ж не понятно? И рельсы, конечно, верел положить, да? И рельсы положишь, и печку поставишь. Трубу только в нашу сторону пустишь. Амбразору умеешь и. А левую совсем можешь заделать. А дощечками тесными не приказал обшивать. Твое дело. Можешь иди в а н поставить, если хочешь. в о з ь м ё ш ь с собой Навахатька с о т д е л е н и м У него куриная слепота. Для НПС о й д е т Горкуша с о г н и в ц е в ы м пойдут проходы делать. Пускай дома тогда сидит. л о п а т ы с т е режет. Как знаешь. К пяти, чтоб н п Был готов. Лесогор натягивает второй с а п о г к р я х т и т и кто в о й н у эту придумал, лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Эх, жизнь солдатская! И запихнув в рот половину лежащей на столе колбасы, он уходит. Я стою ждать дивизионных саперов.